Ава получает подарок. Доктор въехал в деревню верхом на коне толкае. Когда он проезжал по главной улице, все кланялись ему и кричали: "Да здравствует добрый доктор!" На площади его встретили деревенские школьники и подарили ему букет из чудесных цветов. А потом вышел карлик, поклонился ему и сказал: «Я желал бы видеть вашу Авву!» Карлика звали Бамбуко. Он был самый старый пастух в той деревне. Все любили и уважали его. ава подбежала к нему и замахала хвостом. Бамбуко достал из кармана очень красивый собачий ошейник. «Собака ава сказал он торжественно. «Жители нашей деревни! Дарят тебе этот прекрасный ошейник за то, что ты нашла рыбака, которого похитили пиратой!» Авва завеляла хвостом и сказала, чуко «Вы, может быть, помните, что на зверином языке это значит «спасибо»?» Все стали рассматривать ошейник. Крупными буквами на ошейнике было написано «Авве» самой умной и храброй собаке. Три дня прогостил Айболит у отца и матери Пенты. Время прошло очень весело. тени толкай с утра до ночи жевал сладкие медовые пряники, Пента играл на скрипке, а хрюхрю -хрю и Бумба танцевали. Но пора было уезжать. До свидания! — сказал доктор рыбаку и рыбачке, сел верхом на тени толкая и поехал к своему кораблю. Вся деревня провожала его. «Лучше бы ты остался у нас!» — сказал ему карлик бамбука. «Теперь по морю рыщут пираты! Они нападут на тебя и возьмут тебя в плен вместе со всеми твоими зверями!» «Не боюсь я пиратов!» — отвечал ему доктор. — У меня очень быстрый корабль! Я распущу паруса, и пираты не догонят моего корабля! С этими словами доктор отчалил от берега. Все махали ему платками и кричали «Ура!».